Глава 22. Агата. На самом деле я человек, который легко адаптируется к новым реалиям жизни, новым условиям. Даже тот факт, что мои отношения с Севером Загорским довольно быстро и резко перескочили со шкалы босса, подчиненной на горизонтально-постельное с чувствами и эмоциями, не лишил меня опоры под ногами. А вот история Севера меня задела, тронула до глубины души. Я не теряла близких, но одна моя знакомая, увы, похоронила мужа, и я помню, как тяжело ей было. Она в один день превратилась совершенно в другого человека. Той прекрасной, улыбчивой женщины, которая была до трагедии не стала. Я сейчас примерно представляю, что пережил Север. Учитывая, что он мужчина и не смог уберечь и защитить свою супругу, свою любимую женщину конкретно для него стало дополнительным разрушающим фактором. Эта страшная трагедия сломала Севера, разбила на мириады осколков... Его гордое сердце разорвало его душу и поставило на колени. «Жизнь иногда такая, сука?» Я шла в свою каюту и размышляла, что оказалась на чертом перепуте. «Если останусь на МКС, то всю жизнь буду сожалеть, что не полетел на Ганимед. Если полечу на Ганимед, то Север пошлет ко всем чертям мой проект и разорвет со мной все отношения, личные, деловые. и деловые. дело всей моей жизни будет загублено. Если, конечно, у меня резко не случится прозрение, я сама не доведу до ума свой проект. Да и на МКС меня оставят». Все-таки я подписала контракт и являюсь полноценным сотрудником станции. Хотя есть один нюанс. Я личный ассистент Загорского, но если он меня пошлет, то я не останусь без работы. Думаю, адмирал найдет мне здесь место. Но смогу ли я работать с грузом на сердце? Отчего нет? В принципе, я отношусь к той категории людей, которые уважают выбор других, и не стану чинить препятствия. В свою очередь, я требую к себе такого же отношения. Это мой выбор, и даже если мне кто-то ставит условия, Я все равно делаю по-своему. И вот если я полечу на ганимет, то мой выбор принесет разрыв отношений с Севером. Поверьте, я не стану терзаться муками совести и грызть локти. Все-таки Север не прав, что пытается запереть меня. понимая его умом, но внутри меня все протестует. Я привыкла быть свободной и принимать решения самостоятельно. А Север сейчас пытается меня защитить и уберечь. Только его методы больше похожи на абьюзивную гиперопеку. Но я так понимаю, слетать на Ганимет и остаться в отношении к Загорским мне не светит. Придется выбирать что-то одно. Раздрай полный. Я не знаю, что мне делать. Хотя нет. Все я знаю. Пошла к себе и прислонилась спиной к двери. Закусила нижнюю губу и поняла, что мне нужен совет сестры. Вздохнула и активировала свой ИИ. Север думает, что я отправилась выполнять его мелкие поручения. А я забила на них гвоздь, точнее, делегировала проблему и попросила об услуге Чучу. К счастью, парень мне не отказал. Он и сделает все за меня, а я пока пообщаюсь с семьей. Лекси, наверное, сначала будет полоскать мне мозг, но я это заслужила. Обещала ведь, что буду на связи, а сама с головой ушла в работу. С другой стороны, работая с Загорским, у меня тупо не было времени даже вздохнуть лишний раз, не то чтобы пообщаться с родными. Эй! Свяжи меня с Лекся, попросила ИИ. Ага, так как же долго я находился в небытии Сексуально-мужским голосом заныл мой ИИ. «С вашей стороны, это настоящая подлость обходиться со мной, как с рабом. За что я заслужил столь...» «Эй, заткнись!» — вздохнула раздраженно. «Без тебя тошно». «Еще ты ноешь, как несправедлива жизнь. Поверь, так оно и есть. А теперь свяжи меня с Александрит. Немедленно. И дай двустороннюю видеокартинку». «Тоже напомни, что ИИ МКС отслеживает все ваши звонки, Агата». «Она не позволяет мне обойти ее защиту, и она будет слушать вас, заблокирует звонок сразу, если посчитает, что вы говорите о чем-то запрещенном, и я не...» «Эй!» — зарычал на него. «Соединяю вас с Александрит Громовой!» — обиженным тоном произнес мой «эй». Сестра долго не отвечала. И уже я собиралась дать отбой ИИ, как вдруг передо мной появилось изображение сонной, растрепанной и какой-то помятой Лекси. Она открыла один глаз и неприветливо просипела. «А это ты?» Ну, привет! Я даже опешила от такой сестринской радости. Я тебя не узнаю, ответила я в ее же тоне. Что за хамское приветствие, Лекси? Я старшая сестра или кто? Похоже, тесное общение с Загорским наложило свой неизгладимый отпечаток на мой, в принципе, спокойный характер. Или кто? Скривилась Лекси и продрала другой глаз. Проморгалась, широко зевнула, покосилась на время и сказала раздраженно. Я вчера была на вечеринке. Вернулась с мужчиной, который мне очень понравился. И я ему, кстати, тоже. Но мужчина попался с браком. Или, может, это я дефективная, не знаю. Короче, его дружок на меня вообще никак не среагировал. А он долго пытался его поднять. А еще как дебил сказал, что у него такое впервые. «Класс, да?» Она провела рукой по лицу, словно пыталась так прогнать всю санулевость и договорила. «Короче, я его попросила на выход. Он не ушел, а сбежал. А теперь еще и ты звонишь. А на земле, между прочим, раннее утро». «На земле почти час дня», — хмыкнула я. «Да, Лекси совсем не в духе. На моей памяти у нее с мужчинами таких казусов не случалось. Никогда. Просто мощный удар. Даже нокаут для ее женской гордости и самолюбия». «Агата, а вообще с чего ты решила объявиться?» — нахмурилась сестра. «Живее работай дальше на своем любимый МКС. Положила на меня и родители огромный болт, но и фиг с тобой. Чего надо?» Я длинно вздохнула и произнесла покаянно. «Прости, знаю, я виновата. Маме и папе лично перезвоню, поговорю. Но я, правда, не могла раньше связаться. Это был трэш». «Сейчас легче». Без особого интереса поинтересовалась сестра и, ведя за собой мою голограмму, отправилась на кухню делать себе кофе. «Я хочу кое-что с тобой обсудить, только ты сильно не удивляйся, ладно?» Лексики кивнула, но даже не изменилась в лице. Похоже, она до сих пор была потрясена неудачей с понравившимся матча и ни о чем другом думать просто не могла. Я потерла пальцами бровь, покусала нижнюю губу и решила не ходить вокруг до да около и сказать, как есть. Я вчера переспала с Загорским. И мы теперь вроде как пара, наверное. Лекси в этот момент наливала себе кофе и пролила на себя несколько капель. Резко посмотрела на меня округлившимися глазами и выдохнула: Ты что ты сделала? Переспала с королем всех психов? Агата! А если это заразная, ты теперь такая же психованная станешь? И вообще каким местом ты думала? Я закатила глаза и насмешливо проговорила. Тем самым местом и думала. И орать на меня не надо, ладно? Сестра покачала головой, пару раз открывала рот, чтобы мне что-то сказать, но закрывала, натыкаясь на мой испытующий взгляд. Явно у нее на языке крутились одни нецензурные выражения. Хорошо. И в чем теперь подвох? Ты боишься отношений? Или Загорский решил сделать из тебя домашнюю Громову? Или в постели он полный ноль, а ты постеснялся ему сказать или... Она сильнее округлила глаза, прикрыла на секунду ладошкой рот, потом прошептала. — Ох, Агата, он что, сделал тебе предложение? Замуж позвал? Сразу говорю, если так, то не вздумай брать его фамилию. А на вашей свадьбе я вообще сделаю вид, что тебя не знаю, и... Нет никакой свадьбы. С улыбкой остановила богатый полет ее фантазии. Просто... просто он кое-что мне обещал по работе, а теперь говорит нет, потому что мы вместе. И говорит, если я ослушаюсь его, то могу валить к черту на рога. Лексия пожевала губу в точности, как я и сказала. «Раз ты делишься со мной этой ситуацией, значит, ты уже сделала выбор. Просто тебе нужно подтверждение со стороны, что выбор верный. Ты выберешь работу, я знаю. Ты взяла от родителей всю их любознательность и трудоголизм. К счастью, мне не перепал этого ужаса». Лексия сделала страшные глаза и рассмеялась. Я подхватила ее смех. «Так вот, сестренка, ты все делаешь правильно, потому как если выберешь мужика...» «То потом пожалеешь. И вообще, кто он такой, чтобы тебе, выдающемуся специалисту, ставить условия? Пошлет к чертям? Прекрасно. Сходишь туда и вернешься в их компании, красивая и независимое, С новым опытом и знаниями». «Но тогда мой проект будет похоронен», — вздохнула я. Лекси тоже вздохнула и сказала. «Знаешь что, а я вот думаю, если твой псих до сих пор не изучил твой проект и не помог тебе завершить его, то выходит, что он либо не собирается его в принципе изучать и помогать тебе, либо он просто не знает, чем тебе помочь». И тут возникает резонный вопрос. На кой черт тогда тебе страдать? Думаю, ты права. Сестра села на кухонный стол и сделала глоток кофе, склонила голову на бок и спросила. «Скажи, твой псих в постели хорош?» У меня непроизвольно на губах возникла довольная улыбка. лекси фыркнула и проворчала. «Хоть у тебя все зашибись». Лекся, не бери в голову. Может, тот мужик не по своей воле не смог. А вдруг он еще кому-то понравился. И ему что-то подлили, чтобы он... Не смог, понимаешь? Я вспомнила Севера и мою ему помощь с тестостероном. А ведь есть препараты, которые, наоборот, могут на время убрать всю эрексильную функцию. Ты серьезно? оживилась сестра. Вполне. Не могу гарантировать, что я права на все сто. Но не могу исключить этот немного безумный вариант. Слушай, а ведь там была одна звезда. все терлась вокруг него, угощала коктейлями. Вот же дрянь. Так, Агата, мне пора. Позвоню я своему мачу, пообщаюсь с ним. А ты, имей совесть, и родителям позвони. Целую, пока. Не успела я с ней попрощаться, как она уже отключилась. И тебе удачи! Проговорила я в пустоту и отключила свой ИИ, пока он не завел свою любимую песню, как он несчастен и одинок. Выпила почти бутылку воды и отправилась прямиком к адмиралу. Я полечу на ганимед.